И Мамаша Смит лична. Мамаша Смит, сварливая старуха, оторвалась от бифштекса, который жарила для одного ковбоя. Женщина она была большая, с очень красным лицом, и башмаки ей были чересчур малы. Большая она себя считала во всех остальных местах, только ног ей ещё не хватало. Вот она и савала их чересчур маленькие башмаки, от чего она почти всё время, что проводила на ногах, серьёзно мучилась, а от этого крайне портится характер. Одежда у неё вся пропотела насквозь или плак тело, когда она двигалась вокруг большой дровяной печи, на которой готовила в тот и без того жаркий вечер. Камерон считал в уме выстрелы. 1 2 3 4 5 6. Камерон хотел сосчитать и седьмой, но потом была только тишина, стрельба прекратилась. Мамаша Смит сердито возилась со стейком на печке, судя по виду последним, который ей в тот вечер предстояло готовить, и она была этому очень рада. На сегодня и без того хватило. Спорить готов, они там кого-то убивают, сказал ковбой, которому готовили стейк. Я всё жду, когда убийство досюда докатится. Дело времени, вот и всё. Мне-то всё равно, кто кого убивает, если только убивают не меня. Ты тут не убьёшься, сказал старый горняк. Об этом Джек Уильямс позаботится. Мамаша Смит, не лобяв стейк, положила его на большую белую тарелку и принесла к ковбою, которому не хотелось убиваться. «Каково?» – спросила она. «Огоньку под него пожалела», – ответил ковбой. «В следующий раз, как приедешь, я тебе сделаю большую тарелку пепла», – сказала она. «И сверху посыплю коровьи щетины, черт бы тебя драл!»